Лица бедняков, дошедших до последней крайности, способны выражать одно дикарское смирение. Лишь с трудом проступает на ней гримаса муки, как и у зверя. Мушетте кажется, что губы матери вспухли. Нет, это просто высунулся кончик языка, такой же синеватый, как лицо. Положи его в люльку, еле слышно, шепчет она. Накоряжется в досталь, глядишь, и заснет. Ой-ой-ой. Пади принеси мне бутылочку мужевеловой, я ее у входа в погреб спрятал за ящик. Помирать так помирать. Пусть уж я хоть помру без мучений. Мушетта до того и сдергалась, что ни о чем уже думать не может и машинально выполняет просьбу матери. Она даже не догадывается, что мать тащит на своих плечах все ермо их нищеты. Ее вечная болтовня, подчас раздражающая домашних, ее бесконечное ворчание ее шумные вспышки гнева, от которых ретируется даже пьяница-муж, ошалев от неудержимого половодия слов. Это в сущности их собственный голос, и их собственное молчание, неусыпный, не знающий устали голос, их скованных немотой душ, свидетелей их бед и выражений их жалкой радости. И также их бунт. На той зловещей галере, к которой они прикованы все вместе, Мать была подобна деревянной фигуре на носу судна, в лицо ей хлещет ветер, и море щедро осыпает пенными брызгами. Тяжело переводя дух, берет мать бутылку можжевеловой, младенец совсем закченел от холода и вопит не переставая, теперь из своей конуры ему вторит пес, сначала размеренным лаем, переходящему рвущее уши повизгивания, подымающиеся вверх, словно хроматическая гамма. Мушетта снова подходит к матери и видит, что умирающая крепко зажала губами горлышко бутылки, а сама дышит с натугой, прерывисто. Можжевеловая льется изо рта, течет на шею за ворот рубахи. Тут только Мушетта замечает, что мать потеряла сознание. Однако она тут же снова приподымает веки. Ее уже помутневшие глаза ищут знакомые предметы, с трудом узнают их, не знают, за что зацепиться взглядом. Потом она пытается улыбнуться, и от этой извиняющейся улыбки мертвенно-бледные щеки чуть розовеют. «Здорово я извозилась», — говорит она, щупая рукой промокшее одеяло. «Вот-то незадача, не дай бог отец увидит, что я его можжевеловую в постели разлила. А вось с глаз ничего и не заметить Ну и ладно. Будь что будет, а все-таки дуду, мне здорово лучше стало» и тут же надолго замолкает. Нельзя дальше держать дверь открытой, от холоду у совсем окоченели ноги. Она бежит к люльке, закутывает Гюстава в одеяло и кладет его лицом на тюфячок, пусть тебе задохнется от злости. Собака теперь уже просто воет, но матери видно все равно. Можжевеловая попал ей в глаз, и покрасневшая века судорожно дергается. «Положи к уху к моей груди, — шепчет она, — и послушай хорошенько. Я что-то не слышу, бьется сердце или нет. Голос ее теперь не громче дуновения. Смерть моя подходит. это уж наверняка, продолжает она. Ноги совсем онемели. Не годится, конечно, напившись помирать. Грех это. Да Бог, никогда я пьяницей не была. Ничего не поделаешь. Мушетта слышит слово смерть, и ей чудится, будто ее изо всех сил толкнули в грудь. Но у нее и впрямь нет времени раздумывать. Гюстав теперь уже не кричит, он отчаянно вопит, захлебывается. Она снова бросается к его тюфичку. У братишки полный рот соломы, и она худо ли, хорошо ли, вытаскивает ее согнутым указательным пальцем. Ух, крикун проклятый, шепчет мать и как-то особенно страшно вздыхает. Одним глазом, другой закрыт, она в последний раз смотрит на младенца, потом отворачивается. Дай мне бутылочку, Дуду, скажешь, не надо бы. А почему не надо? Будь оно все проклято. Я и так всю жизнь лишал себя удовольствия. Так неужто перед смертью не могу себе ничего позволить? Думаешь, мне горько от того, что я помираю? Всю-то жизнь с молоду до старости мной помыкали. Ворчи, не ворчи, все одно придется, милая, по-моему, делать. Не то трепку задам. Вот так-то все мы, такова уж наша судьба. А сегодня, дочка, дам-ка я себе волю. Левой рукой она рассеянно гладит бутылку, и рука у нее такая белая, что все морщинки и трещинки проступают ярко-черными штрихами, как на чистом листе бумаги, на котором отпечаталась ладонь, вымазанная типографской краской. «Кто знает, может, я нынче ночью еще не помру, а теперь слушай хорошенько, что я тебе скажу, Мушетта. Пойдешь, позовешь доктора. Вот уж сколько дней я прямо сама не своя, Хочу, да и только его видеть, с ним поговорить. Не знаю, как бы тебе лучше объяснить. Не в упрек я это говорю. Только от вас я, кроме мучений, никогда ничего не видела. А над воспитанными людьми, видишь ли, смеяться не надо. Они совсем другие, чем мы с тобой. Скажешь ему, шетта чтобы заглянул к вечеру. Это из-за отца, потому что он чего доброго и нагрубить может. Скажешь ему, Мушетта, скажешь, а? Да, мам, конечно, пойду и скажу. А ты, сама, собравшись силами, продолжает она, смотри, как подрастешь, не попадись на удочку, какому пьянице, бездельнику. Есть у них подход к девушкам, только видишь ли. Вот, возьми, к примеру, мосья Арсена. Слишком ты еще молода, не можешь ты всего понять. Но не след твоему отцу с ним компанию водить. Она вслепую тянет руку к бутылке. Один только глоток, один только, бедная ты моя дуду. Чудится мне, будто внутри у меня все пусто, и что стала я не тяжелее пуховой подушки. Она тихонько, чуть ли не робко, кладет свою заскорузлую ладонь на детскую шейку. Быть может, так хочет она и спросить прощения за ласковый свой жест, потому что знает, как удивиться ему эта молчаливая девчушка, от которой мать не сумела добиться ни слова сочувствия. Секунду упрямая головенка неприметно противится этой ласке. Потом вдруг падает в забыти на материнскую грудь, словно нет уже у девочки силы сдерживаться, и с губ мушетты срывается стон усталости. «Мам», — начинает она, — «я вот что хочу тебе сказать». Но покойница не слышит. Вернулись они на заре, вдрызг пьяные, Первым заметил свечу, оставленную мушетой у изголовья усопшей, самый младший из братьев, Зефирен. И даже еще не поняв, что к чему, машинально стянул с головы каскетку. Соседка, мадам Дюмей, сидела на табуретке в темном углу и молола кофе. В чайнике уже пела закипающая вода.